«Идем, идем!» Так на схеме появился остров Лунёва. К главному острову Маурер подходил не торопясь, держа судно в полукилометре от берега. В проливе было заметное приливное течение. Южный мыс Большого острова сплошной скалой возвышался чуть дальше к востоку. Перед мысом тянулся невысокий каменистый берег, поросший елью, чем-то похожий на аянскую внизу навалы гигантских камней с пенным кружевом у подножий. Потом пошли гладкие облизанные лбы, их волна порой захлёстывала полностью. — Дно поймали! — крикнул из рубки Сашка. Я поднялся на ходовой мостик, глянул.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 А у Кости еще и тепловик. Сомов сидит на месте оператора ДШК. Так что подходим мы наготове готове, во всеоружие. Как-то неуютно мне от нашей предвзятой агрессивности. Максим тоже заряжен, если что. кастет мигом окажется в носовой башенке. Общий вид мирных южных островов пока никак не соответствовал таким приготовлениям.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 У Караулев удобный момент. Он с герма мешком незаметно сплавился по Волге и по пиратски ловко и тихо влез на борт. Готовый диверсант. Пока зайцев находится у меня в оперативном подчинении, пусть почувствует начальственную длань. Это полезно. В подчинении Сашке я гольца отдавать не стал, во избежание проявлений дедовщины.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 На втором, самом большом утёсе ступеньки, который было видно с борта корвета, высоко над пеной, прибоем, морскими львами и белыми от помёта скалами шумел птичий базар. Поднятые в воздух шумом двигателя, они снялись и стаями закружили над головами, прикидывая, чего можно ожидать от нахальных пришельцев. Медленно обогнув мыс,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 Из темной глубины без всплеска и брызг поднялся здоровенный морской лев и принялся внимательно разглядывать незваных гостей прищуренными глазами с седыми ресницами. Чуть ли не до половины туловища, высунувшись из воды, он держался на еле заметных волнах с легкостью пустой бутылки из-под колы. Но насладиться зрелищем мы не смогли.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 В самой широкой части остров размером похвастаться не мог. Не больше 700 метров, 15 минут ходу через холмы. Развернутая на восход бухта была глубокой, спокойной, с ровной, насколько виделась мне сейчас, линией берега. Рядом с мысом эхо океанского прибоя медленно колебало уровень воды.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 Одинокая птица-легенда сидела на самой вершине огромной скалы Южного мыса, золовеще повернув голову в сторону плывущего внизу судна. «Девушки, быстро в рубку! И собаку уберите! Костя!» Я оглянулся в поисках Лунёва. Ух ты! И заметить не успел, как он оказался возле Максима. Подбежав к нему, я торопливо схватил вторую гарнитуру СПУ. «Уля, стоп! Смотрим! Сомов!»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 «Может, еще отчухается, поправится», — предположил он. «Вот тогда и шлепнем», — обрадовался вариант Усомов. «Не нужна нам Гаруда, пусть живет вражина». Под соусом такой странный на взгляд простого обывателя, логики, я и озвучил окончательное решение. «Отбой общей тревоги. Катрин, давай к посту ДШК, будешь следить за объектом. Остальным готовить к спуску зодиак». Мужики радостно кинулись на корму. Из машинного отделения появился Хвостов, прищурившись, быстро осмотрел берег, отчего-то тягостно вздохнул и пошел к сталкерам. Ребятам понадобилось 10 минут, чтобы спустить лодку на воду. Сталкера, захватив с собой, кроме личного оружия, штатные ПКМ-группы, разместились на борту.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 Засветка от линии берега чудовищная, сплошные пятна и волосы. Маурер старательно ищет скопления металла, указывающие на присутствие локалки или техники. На гидролокаторе глубина 25 метров, видно, как рыба ходит. Предвечерний океан испускал насыщенный свет. Словно огромный драгоценный камень, индиго, да и только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 Вот синеватые призрачные морские окуни с глазами опалами медленно проплыли стаей с левого борта. Потом, мимо, важно, прошествовал огромный группер. Не обращая на нас ни малейшего внимания, он легко обогнал еле плетущийся клевер и ушел в отрыв. Иделия! Открыточный уголок! Но погружений я не допущу. Банально страшно за личный состав. «Представляете, какие тут могут быть мурены?» «Дельфинов пока не видно, как и акул». «Может, последним тут совсем не Макдоналдс?» «На каменистом дне бухты, скорее всего, есть масса укрытий, пещерок и уютных ниш схронов». «Не, все равно не допущу». «Ох и красиво! до да чего хорош этот яркий отсвет закатного солнца над морем!»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 Я сразу не вспомню, что это такое, но пусть она будет рядом в тот миг, это баклуша. И вот лежишь ты на белом, чуть шипящем от ленивых движений песочки, и в страшный лом тебе бить ту баклушу палисандровой бейсбольной битой, которая почему-то лежит рядом. И ты лишь лениво толкаешь на всю согласную баклушу сухой голой пяткой —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 «Саблезубого тигра скинут!» — с мрачным видом помог чрезмерно увлекшемуся ученому Костя. «Махайрода, поддутого с восьмью клыками!» «Что же, и к такому мы готовились, да!» Сталкеры уже два раза выскакивали на берег, ненадолго уходили в заросли, осматривали местность. И каждый раз я садился к Максимке, подстраховывая группу. «Напугал всех, чертов профессор, своим махайродом!» Пока разведка никаких значимых открытий не принесла, вокруг была только девственная природа. И боцман, достаточно вышкаленный на учениях, ни разу не залаял. Мы терпеливо ждали, торопиться некуда. Сегодня клевер дальше не пойдет. Заночуем тут, согласно первоначальному плану экспедиции. Юрию Ватякову с Хвостовым, «Еще предстоит, выбрав удачное место, установить связь со входным или штабом и, если успеем сегодня, запустить чудо-шар по погоде и свету». От первоначально запланированной установки на пустом острове радиомаяка отказались после долгих споров по соображениям стратегическим.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 «Уважаемому товарищу Сомову на воспитание». И легонько, больше символически, пнул пацана по заднице, помогая тому слететь со ступенек. «Прыгай давай, шкет, не дрейфь. Дядя Гоблин тебя быстро, нехорошему научит», пробасил Сомов, подхватывая худенькое тело в воздухе и опуская его рядом с собакой. «Принял. Погнали, Костя»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 с детства засматривающегося рассветами выкрыляющей утренние легкости пустынного берега это чистый рай сколько мы в штабе не разглядывали карту созданную научниками на базе сканов миниглобуса пытаясь понять происхождение еще неоткрытых островов высказывать точные суждения об их природе не брался никто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 Маурер уже все понял, начав осторожный поворот направо. «Катрин, поднимайся в рубку!» — позвал Ули девушку. «Алекс остается на баке!» Сейчас здесь начнется шаманство с эхолотом. Шестом и осторожными подходами к берегу в незнакомом месте. Выйдя на палубу, я сразу пошел на нос. «Люди!» — Лени первой на борту заметила вышедшую из леска группу.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 Та слабо улыбалась, пиная ножкой обнаженную прибоем черную и блестящую раковину большой устрицы, гладила притихшего боцмана. Костя разговаривал со спокойным человеком лет под шестьдесят, высоким и крупным, даже здоровым, мужчиной капитальной постройки. А маленькая молодая женщина стояла рядом, прислушивалась, о чем-то возбужденно переспрашивала сталкера. «Ага, показал им корочки».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 Роли расписаны, ремарки тоже. И не хотел бы я сейчас оказаться на их месте. Сжигание нервов, а не общения Данила, ты на пулеметах, следи. Ольга, остаешься на борту. Клевер с шумным шорохом вылез на берег. Катрин первая, напомнил я. Сталкера вперед, чего там? Гияна, подхватив свой АКМ, не стала дожидаться спуска трапа. Чуть коснувшись лееров, она лихим прыжком перелетела через борт и легко приземлилась на песок. Санджа, как всегда, орудовал молотом, не вникая в суету, а я Зики направился к аборигенам. Последней шла Света, в руке тяжелая сумка с красным крестом. Ватиков пусть пока слушает эфир. Мирный вид аборигенов вполне способен усыпить любого. Удобное время для провокации. «Данька!»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 Так я порой неправильно говорю. Фёдор Дмитриевич решительно вмешалась в разговор Туголукова. Я настаиваю на скорейшем медосмотре. Всё остальное потерпит. Как можно этого не понимать? Их надо срочно уводить на корабль. Эйнар, как старший, тут же предложил направиться к ним в гости, так сказать. Но доктор предложение отмила жёстко заявив.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 С ним света работает до сих пор, вскрывает, обеззараживает, колет. Все полным комплектом. Но и Хельгу с дочкой идеально здоровыми назвать никак нельзя. Болячек за время полудикого пребывания на острове накопилось у каждой предостаточно. Исландский монокластер появился здесь на самом первом этапе большого эксперимента, как и положено, в апреле прошлого года.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 Потратить последний бензин на попытку установления связи появилось и исчезло. К этому времени они не просто заподозрили неладное, но уже создали нехитрую модель полного мирового апокалипсиса с некой литургией. Все знакомо. Выискивали в небесах спутники и самолеты, постоянно следили за горизонтом и до полной посадки батареек ловили на двух имеющихся радиоприемниках несуществующие FM-радиостанции.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 ну и связь со штабом готовь можно докладывать о промежуточных итогах инар встал из за стола сразу заполнив собой добрую четверть кают компании господа теперь прошу в гости к нам здесь моей семье тоже есть чем похвастаться кроме привычного хакарла из взбродившего мяса молодой акулы извини инар мы чуть попозже подъедем прокатимся к соседу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 Нечего тут делать, если бы не локалка. «Эй, урод хвостатый! У нас ведь времени нет!» — заорал гоблин, держа в руках ПКМ. «Покажи бивни!» Урод не показывался, не хотел гоблину бивни сдавать. Неужели силу чувствовал? «Вряд ли. Пещерники тупые, как бубен». Сами под выстрел идут, пока десяток дыр в бочину не получат. Вряд ли очередное морфированное творение смотрящих хоть на йоту умнее. «Клыки наверняка супервые», — размечтался Костя. «Вот это трофей будет! Всем трофеем трофей! Весь сафари-клуб с ума сошел бы!» Рокотал и винрут Плескалась вода за тугим пятислойным бортом. «Интересно». Оказывается, на море ночью гораздо светлее, чем на суше. Звезды в небе, поднимающаяся луна. Пока надобности в тепловизоре не ощущается. Пшшш! он вызывает тунгуса. «Здесь я, Катя». «Мальчики, у вас как?» «Ищем гада. Вы в локалке?» «Точно. За столом сидим. Они молодцы. Бедно, примитивно».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 Слыша, как по бокам от меня начинается джига, я подумал, а не может ли этот приз быть неким намеком?